Растрига или царский сын. 17 мая 1606 года в Москве был убит человек, называвший себя сыном царя Ивана Грозного, признанный своей матерью, боярами и народом и ставший русским царём. Позже та же мать и те же бояре отреклись от него и стали называть его уже не царским сыном, а растригой и еретиком. грижкой отрепьеву. Когда они были искренни. Когда целовали пыльные сапоги царского сына и ползали перед ним на коленях, ища милостей, или когда, не получив желаемых милостей, пинали обезображенный труп, расстриги и публично плевали на него. Кем был на самом деле этот человек, навсегда осталась загадкой. Официальная историография, путаясь противоречивых, склонно считать его беглым монахом из галицких дворян Григорием отрепьевым. Следственное дело об убийе царевича Дмитрия никак не может иметь значения достоверного источника, поскольку производивший следствие князь Василий Иванович Шуйский, ставший впоследствии царём Василием IV, дважды отрекался от тех выводов, которые сделал следствие под его руководством. И дважды обличал самого себя в неправильном производстве этого следствия. Первый раз он признал самозванца настоящим Дмитрием, тем самым перечеркнув даже сам факт смерти царевича. Во второй раз, уже не свергнув и погубив названного Дмитрия, он заявлял, что настоящий Дмитрий был убит по поверению Бориса Годунова, а не убил сам себя в припадке подочи, как гласили выводы следственного дела. Несомненно, что Шуйский знал истину лучше, чем кто бы то ни было, но какое из трёх его показаний правда, а какие два ложь? Итак, три версии Шуйского легли в основу дальнейших исторических изысканий о личности царя Дмитрия Ивановича. И все историки последующего времени уже строили свои исследования выбираю удобную для себя версию, основываясь при этом на собственных взглядах и пристрастиях или откровенно путаясь во всех трёх версиях. Вопрос о смерти царевича Дмитрия и о виновности Бориса Годунова в этой смерти сдавался не раз в архив нерешённым и снова добывался оттуда охотниками решить его в пользу Бориса. Никому этого не удалось, писал Костомаров. Сын Ивана Грозного и Марии Фёдоровны Ногой, это был седьмой брак царя, заключённый без церковного разрешения, родился в Москве 19 октября 1583 года. Первым именем его было Уар, в честь святого мученика Уара, чья память отмечается православной церковью 19 октября. При крещении младенец был наречён Дмитрием. Полгода спустя Иван Грозный скончался. В своих предсмертных распоряжениях он завещал Дмитрию и его матери во удел город Углич и вверил воспитание царевича своему любимцу боярину Богдану Яковлевичу Вольскому. Хитрого Вольского в боярском кругу не любили и всерьёз опасались, как бы ловкий интриган в союзе с родственниками царевича нагими не попытался затеять смуту, объявив Дмитрия наследником Ивана Грозного. Поэтому уже в первую же ночь после смерти царя царицу вдову с юным царевичем, её отца, братьев и ближайших родственников с сопровождением многочисленных стольников, стряпчих, слуг и почётного стрелецкого конвоя торжественно отправили в Углич, фактически в ссылку. Но царевич продолжал оставаться постоянным фактором российской внутренней политики, не считаться с которым было нельзя. Потомства у правящего царя Федора не было, и вопрос престола наследия не без основания беспокоил умы. В Москве было несколько весьма и весьма честолюбивых личностей, которые в тайных своих думах мысленно уже примеряли на себя заветную шапку Мономаха. И одной из таких личностей был энергичный ближний боярин царя Борис Годунов. А меж тем в Угличе подрастал последний Рюрикович. О подлинных чертах характера юного царевича мы, вероятно, никогда не узнаем, так как Москва, не видя и не зная Дмитрия, могла судить о нём только по слухам, иногда цели направлена распускаемым сторонниками той или иной боярской партии. С одной стороны, говорили, что уже будучи шести или семи лет от роду, мальчик являлся точным подобием своего отца изувера, любит мучить и убивать животных, любит кровь и садистские забавы. Утверждали, что однажды зимой, играя с детьми, Дмитрий приказал вылепить из снега двадцать человеческих фигур, назвал каждую по имени одного из первых бояр и с наслаждением рубил эти фигуры саблей. причём Борису Годунову он отсек голову другим руки и ноги, говоря при этом: вот так вам всем будет в моё царствование. Это, конечно, очевидная глупость, и очень странно, что её иногда всерьёз воспринимают до сих пор. Совсем не верится в возможность проявления такой умозрительной ненависти у шестилетнего ребёнка к людям. которых он не только никогда не знал, но даже никогда не видел, да и вряд ли юный Дмитрий, живя в Угличе, мог знать по имени московских бояр. Противоположные слухи рисовали Дмитрия как отрока державного, говорили, что юный царевич показывает ум и свойства достойные государя. Как бы то ни было несомненно важным кажется одно: в Москве никто, абсолютно никто не знал царевича Дмитрия, и не мог сказать о нем ничего достоверного. Борис Годунов, с недаемой жаждой власти, постоянно думал о том, как избавиться от подрастающего наследника российского трона. По словам Карамзина, «Сей алчный властолюбец видел между собою и престолом одного младенца безоружного, как алчный лев видит агнца». И вот алчный властолюбец Изымыслил дело ужасное, дело кровавое, задумал убийство царевича. Борис открыл свой замысел ближним пособникам своим. Все они, кроме дворянского Григория Годунова, решили, что смерть Дмитрия необходима с точки зрения государственного блага. Для начала избрали яд, который подкупленная мамка царевича Василиса Валухова тайно подсыпала ему в яство и питья. но смертоносное зелье почему-то не вредило Дмитрию. Тогда решено было царевича зарезать. Первые двое избранных для этой деликатной миссии дворян, Владимир Загряжский и Никифор Чепчугов, наотрез отказались от сделанного им предложения, и с сего времени были гонимы. Нашли другого, дьяка Михаила Битяговского, судя по описаниям, прямо-таки Ирода, ознаменованного на лице печатью зверства, так что дикий вид его ручался за верность во зле. Если бы вам, читатель, предложили такого персонажа для присмотра за вашим хозяйством, вы бы хотя бы немножко встревожились? А ведь именно этого Ирода отправили в Углич править хозяйством вдовствующей царицы, надзирать за слугами и за столом. Вместе с Бетяговским в Углич приехали его сын Данила и племянник Никита Качалов. Здесь их уже ждали подкупленная Волохова, мамка царевича и ее сын Осип, тоже посвященный в обстоятельства готовящегося покушения. 15 мая 1591 года, в субботу в шестом часу дня, царица с сыном возвратилась из церкви и готовилась обедать. Слуги уже носили кушане, как вдруг, непонятно зачем, мамка Волохова позвала Дмитрия гулять во двор. Царица якобы собралась идти с ним, но замешкалась. Кормилица не отпускала царевича, но Волохова силой вывела Дмитрия вместе с кормилицей из горницы в сени и к книжному крыльцу. Тут перед ними предстали Осип Волохов, Данила Бетиговский и Никита Качалов. Волохов, взяв Дмитрия за руку, зловеще сказал: "Государь, у тебя новые ожерелья?" "Да нет, старые", доверчиво улыбаясь, ответил Дмитрий. Волохов выхватил нож и попытался ударить им царевича в шею, но нож выпал из его рук. Закричав от ужаса, кормилица обхватила своего питомца, но Данила Бетиговский и Никита Качалов Вырвали ребёнка из рук женщины и хладнокровно зарезали его. Бросив организирующего царевича, они кинулись бежать. Как раз в это время на крыльцо вышла царица. Спустя несколько минут тишину города разорвали гулкие звуки набата. Понамар с фасада Преображенского собора, бывший на колокольне и ставший невольным свидетелем трагедии, созывал народ. Горожане сбежались к дворцу и увидели бездыханное тело царевича и бьющихся в истерике царицу и корбелицу. Где-то поблизости оказались и убийцы, пытавшиеся скрыться в разрядной избе, их схватили и убили. На крыльце появился Михаил Бетиговский, крича, что царевич зарезался сам в припадке подлучей болезни. Его закидали камнями, настигли и убили вместе с неким клевретом его, Данилой Третьяковым. Убили и слуг Михаила, и каких-то подвернувшихся под руку мещан, и женку юродивую, которая жила у Бетяговских. Оставили в живых только мамку Волохову для дачи показаний. Почему народный гнев истребил главных заговорщиков, пощадив Волохову? Какие такие она могла дать показания? Сколько времени горожанам потребовалось на поиски и расправу убийц? Почему убийцы не успели скрыться? Может быть, потому что и не пытались? Они пытались потому, что не были убийцами и не чувствовали за собой никакой вины? Комиссия по расследованию убийства пришла к выводу, что царевич зарезался сам, ранив себя ножом в припадке эпилепсии. Из опрошенных родственников царицы Михаил ногой заявил, что ребёнка зарезали. Григорий ногой показал, что играя с ножом в тычку, Царевич ранил сам себя. Андрей ногой сказал, что не видел никаких убийц и не знает, кто мог бы это сделать. Нянька Царевича, Василиса Волохова, описала, как в припадке эпилепсии Царевича бросило на землю, и тут Царевич сам себя ножом поколол в горло. А спустя 14 лет, когда московский трон уже занимал мнимый Дмитрий Васильевич Шуйский, в 1591 году возглавлявший следственную комиссию и как никто знавший истинные обстоятельства дела, в сердцах бросил: "Чёрт это, а не настоящий царевич. Вы сами знаете, что настоящего царевича Борис Годунов приказал убить. так самоубийство или убийство. Рассмотрев результаты следствия, боярская дума решила, что судьба царевича была в божьих руках, а на всё его воля. Протоколы следствия, впрочем, остались тайной для большинства современников, и в народе знали только о смерти царевича, внезапной и необъяснимой. Есть в угличской трагедии и эпизод, оставшийся для большинства историков, трудно объяснимым. В полночь после рокового дня в Ярославле у ворот дома англичанина Горсия появился, живший в ссылке в Ярославле, брат вдовствующей царицы Афанасий Ногой. Вышедшему на стук Горсию Ногой объявил, что Дмитрию около шести часов дня дьяки перерезали горло. А на это преступление их подучил Борис Годунов. Ногой добавил, что царица Мария отравлена или испорчена, и просил поскорее дать ему какое-нибудь средство. Горсей дал ему какой-то бальзам. А на утро уже весь Ярославль знал о смерти царевича и о том, что за спиной убийц стоял Борис Годунов. Афанасий Ногов в день убийства в Угличе не было, и сыскная комиссия даже не привлекал его к допросу в качестве свидетеля. Откуда же, уже спустя 6 часов он знал все подробности трагедии? Очевидно, что от кого-то срочно приехавшего из Углича. А не было ли с этим загадочным посланцем раненого или измученного дорогой царевича Дмитрия, ради спасения которого и просил среди ночи Афанасий ногой у горсия целебный бальзам? Несмотря на выводы следственной комиссии, версия "ногих" о том, что Царевичи убили по приказу Годунова, преобладала в общественном мнении. По всей Москве тайно шептались, что всё устроено Годуновыми, толковали об измене Годунова и об его стремлении завладеть троном. Чтобы заткнуть этим шептунам рты, правительство совершило массовые казни жителей Угличе. Погибло около 200 человек. Ногих отправили в тюрьму, а царицу Марию постригли в монахи. Слухи о том, что царевич жив, пошли сразу после смерти царя Фёдора Иоанновича. Говорили, что в Смоленске видели какие-то письма от Дмитрия. Француз Яков Маржорет в 1600 году писал, что некоторые считают Дмитрия Ивановича живым. Волну новых слухов о спасении Дмитрия вызвала дела бояр Романовых. Историки связывают эту волну с деятельностью Романовых, которые, желая свергнуть Годунова, готовили ему на смену самозванца. Между тем, именно среди челиди Романовых был замечен некий Юрий Отрепьев. 16 октября 1604 года в пределах Московского государства Вступил небольшой отряд наёмного войска во главе с человеком, называвшим себя законным наследником русского престола царевичем Дмитрием Ивановичем, спасшимся от смерти. Перепуганные власти опубликовали сразу две разительно отличавшиеся друг от друга версии того, что мнимый Дмитрий есть некий Григорий Отрепьев, беглый монах-растрига. Да, в окружении новоявленного царевича действительно состоял Григорий Отрепьев. 26 февраля 1605 года иезуиты, бывшие с Дмитрием в Путивле, записали: "Суда привели Гришку Отрепьева, известного по всей Московии чародея и распутника. И ясно стало для русских людей, что Дмитрий Иванович совсем не то, что Гришка Отрепьев". А Трепьева демонстрировали в Путивле перед всеми, явно обличающи в том неправду Борисову. А Трепьева видели и в Москве, после чего Дмитрий удалил его в Ярославль, где его следы затерялись. Позднее возобладала точка зрения, что это был лже-отрепьев, а на самом деле беглый монах Леонид. Очень много во всей этой истории беглых монахов с одинаковыми биографиями и всяких лжи. Внезапная смерть Бориса Годунова открыла Дмитрию дорогу в столицу. Москва встречала его восторгом по поводу обретения истинного государя. Помазанный на царство патриархом московским и всей Руси Иовом, под именем царя Дмитрия Ивановича, этот царь вызывал удивление и страх у современников и продолжает вызывать неподдельный интерес историков. Ни один самозванец во всемирной истории не пользовался такой поддержкой. Народ искренне любил Дмитрия и, строже всякой верховной власти, готов был наказывать его врагов. Если кто-либо дерзал называть царя не настоящим, то, по словам современника, тот и пропал, будь он монах или мирянин, сейчас убьют или утопят. Широта взгляда в Дмитрия Его внутренняя свобода и веротерпимость не могли не вызывать опаску у ревнителей отечественной стороны. У нас столько одни обряды, а смысл их укрыт, говорил он московскому православному духовенству. Вы поставляете благочестие только в том, что сохраняете посты, поклоняетесь мощам, почитаете иконы, а никакого понятия не имеете о сущстве веры. Вы называете себя новым Израилем, считаете себя самым праведным народом в мире, а живёте совсем не по-христиански, мало любите друг друга, мало расположены делать добро. Удивляло и пугало и не царское поведение нового царя, его странные для благолепной Москвы причуды. Перед своим дворцом Дмитрий поставил изваяние медного Цербера с тремя головами, адского стража, три челюсти которого могли открываться и закрываться при этом издавая клацающий звук. Это в сущности забавное пречудо очень пугало богобоязненных москвитян. Страшно. Зимой по приказу царя на льду Москвы-реки соорудили ледяную крепость для военной потехи, изображавшую Азов. На ее стенах были намалеваны изображения чудовищ, символизировавших силу татарскую. Московские люди напугались и этих чудовищ, очень уж напоминали они чертей, и нет ничего удивительного, что организованная боярской верхушкой программа народного протеста против поганого царя вызвала в народе определенное сочувствие. Бояре всячески подчеркивали, что Дмитрий Есть царь поганый, не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистой, прямо с ложа скверного, еще ни разу не мылся в бане со своей поганой царицей, без сомнения он не крови царской. Для средневекового мышления, а оно в полной неприкосновенности сохранилось и до наших дней, Нет ничего невыносимее, чем встреча с явлением, не укладывающимся в рамки своих собственных представлений. Тогда для объяснения этого явления неизменно привлекаются сверхъестественные силы. В 17-м столетии речь шла о ереси и колдовстве, в наше время о зомбировании и магии, то есть о том же колдовстве. Поэтому неудивительно, что боярская оппозиция стал обвинять царя в том, что он чернокнижник, чародей и еретик, заключивший союз с нечистой силой. Этот слух вызывал многочисленные толки в народе. Одни считали Лжедмитрия необыкновенным человеком, другие пособником дьявола. Многочисленные и признаваемые даже его врагами таланты Лжедмитрия пытались объяснять тем, что ещё подросткам, юной Григорию Трепьев Заключил союз с сатаной. Сеи юн ещё на выче чернокнижею. Грамота же ему, дася не от бога, но дьяволу сосуд, учинися. Слухи о том, что мнимый царевич Дмитрий, еретик и чернокнижник, стали распространяться ещё в 1604 году, когда Растрейго только-только начал свой поход на Москву. Рассказывали, что бежав в Польшу, Монах Гришко Отрепьев обратился там в чернокнижие, и ангельский образ свержа и обруга, и по действию вражию отступив зело от Бога. На самом деле имеются сведения, что, находясь на Украине, в Гоще, Отрепьев принял арианскую ересь и учился у одного из проповедников арианства Матвея Твердохлеба. Кстати, Деятельность Арианна в Украине вызывала гнев и польской католической церкви. Он в Польше продал бесам душу и написал им кровью рукописание, говорили на Москве. Бесы обещали его сделать царём, а он им обещал от Бога отступиться. Да не сам ли он бесс, спрашивали другие. Он явился в человеческом виде, чтобы smущать христиан и творить себе игрушку с теми, кто отпадает от христианской веры. Третьи утверждали, что Гришка, отрепев, восставший из гроба мертвец, некогда живший, а потом умерший и оживлённый бесовской силой на горе христианству, говоря современным языком, зомби. Много позже из исторической памяти народа составились песни о Гришке богохульнике, который ругается над православными святынями. А местные иконы под себя стелет А чудный кресты под пяты кладёт. В другой песне черодей Гришка мастерит себе волшебные крылья, на которых пытается улететь, оторвавшись в царский дворец толпы. А поделыю крыльятся дьявольские, улечу, но ну не я дьяволом. Был Гришка растришка по прозвищу Отребкин, много лет спустя рассказывали в народе. Пошёл он в полночь по льду под Москворецкий мост, И хотел утопиться в плынью. А тут к нему лукавый и говорит: "Не топись, Гришка, лучше мне отдайся. Весело на свете поживёшь. Я могу тебе много злато серебра дать и большим человеком сделать". Гришка и говорит ему: "Сделай меня царём на Москве, изволь. Только ты мне душу отдай и договор кровью напиши". Таким по легенде и способом А Трефиев и добыл себе московский престол. 17 мая 1606 года мнимый Дмитрий был убит заговорщиками. Варвавшиеся во дворец бояре и их сторонники нашли в покоях царя скоромошную маску, немедленно вырашив в глазах убийц до размера в государственного преступления. Вот этой самой харе, этому идолу и поклонялся чародей и еретик Гришка Трепив. Они Богу истинному маску кинули на вспоротый живот Олежа Дмитрия. Над его телом долго глумились и наконец закопали в убогом доме, на кладбище для нищих и безродных, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. В день, когда тело бывшего царя, привязав к лошади, поволокли к Серпуховским воротам, по Москве пронеслась ужасная буря, на кулишах сорвала кровлю с башни и повалила деревянную стену у Калужских ворот. Тут же припомнили, что такая же буря была при торжественном въезде уже Дмитрия в Москву. В богом доме тело покойного невидимой силой переносилось с места на место, а многие видели сидящих на нём двух глупков. Кто-то видел, как над могилой растриги поднимались из земли голубые огни. Тогда тело Якова приказали закопать поглубже в землю. Но вдруг тело убитого царя оказалось в четверти версты от Убогового дома. Вдобавок по Москве начали ходить слухи о том, что по ночам мертвец встаёт из могилы и ходит. Тут же вспомнили, что недавно в Москву приезжали лапари, жители северной Лапландии, кланявшиеся царю Дмитрию ежегодной данью. А лапланцах и историй шла молва, как о волшебниках, умеющих даже воскрешать мертвых. Велят убивать сами себя, а после оживают. Не иначе, как Гришка Отрепев выучился этому адскому искусству у лапланских волшебников-гипербореев. Власти и духовенство были встревожены этими толками, и чтобы вернее покончить с мертвым колдуном и чародеем, тело лжедмитрия вырыли и отвезли в селение Нижние Котлы, где мертвеца сожгли. Говорили, что Не сразу поддалось огню тело чародея. Бросили его в огонь, обгорели только руки и ноги, а тело само не сгорело. Тогда мертвеца изрубили в куски и снова кинули в огонь. Тогда сгорел. Прах царя-самозванца собрали, перемешали с порохом, зарядили в пушку и выстрелили им в ту сторону, откуда пришёл к Москве этот загадочный человек.